Алла. Нелли из головы не идет. Не зря о ней Яков спрашивал. Теперь точно копать станет. Что он сможет выяснить? И у кого? Дуся. Дуся, конечно, может вспомнить или нет. Сколько ей тогда было? И видала ли она что-нибудь, кроме обожаемого Гарика? А если и видела, то понимала ли произошедшее? Но зачем было тревожить эту грязь? Поневоле начинаешь думать, что все нынешние неприятности оттуда родом. Хотя, конечно, ерунда. Сама виновата. И не я. Я там ни при чем. Это Гарик все. А я просто, просто воспользовалась ситуацией, предложением. А теперь вот мной воспользовались. Господи, ну и дуры же мы, бабы, Пара букетов, пара признаний, И готовы на край света босиком да поуглем. Ну и на краю я, В Самый раз с обрыва плевать, А где он, любимый и единственный, Сбежал, скотина. Сделал ручкой, Не Небось, другую дуру сейчас окучивает, Сказки плетет, а та поверит. Сколько у меня еще осталось? Неделя-две, а потом скандал. Стыдно-то как никто не поверит в невиновность, но я, не Нелли, молчать не стану.